Но сыщик их не ждал. Открыв дверь и увидев на лестничной площадке толпу, он и ухом не повёл. Может быть, лишь скоро глянул на Леденцова с никому незаметным укором. "Проходите и раздевайтесь", сказал он весело. "Сапоги снимать?" спросила Ирка. И сапоги, и ботинки пал и драю сам. Ребята разделились, поглядывая на Петильникова. Тот, видимо, только что пришёл с работы, ещё не переоделся, лишь снял галстук. Ещё и кофе не пахло. "Проходите", сказал он, распахивая дверь в комнату. "Друзья Бориса есть мои друзья". Они вошли и сбились кучкой у порога, озираясь. Леденцов знал, что происходит в их головах подсознательное сравнение. Особняка Мочина с этой однокомнатной квартирой. Здесь тоже не бедно, но нет ни роскоши, ни кичливости. Модно, красиво и функционально. Книжные полки с классикой, детективами и литературой по криминалистике. Непонятный шкаф, иссеченный щелями. Там диски всех в мире симфоний, ноктюрнов и концертов. Там даже есть сочинение Скрябина под названием Прелюдия для левой руки, откуда, как предположил Еденцов, и пошло современное выражение одной левой. Два стола: большой письменный для работы, поменьше, изящный и круглый для кофепития. Широченная белая тахта, несколько мягких полукреสлец на колёсиках, свободно катавшихся по комнате. деревянные панели, светильники, фотопортреты. Гости расселись. Капитан стал посреди комнаты в кремовых брюках, алой рубашке с погончиками, сильный и ладный, обвёл всех чуть насмешливым взглядом и предложил: "Давайте знакомиться. Вадим Александрович Петельников". Он каждому пожал руку и внимательно выслушал имя и фамилию. Ледин соф отметил, что пока капитанам нравится. Лишь Шендоргоя недовольно сдувал чёлку с правого глаза, но он сюда пошёл с викой неохотой, покорившись большинству. Заминки в разговоре, которые случаются при подобных знакомствах, не вышло, потому что Ерка не утерпела от вопроса: "А почему ты сам траишь пол?" Договоримся сразу. Вам по 17, мне за 30. Так что обращайтесь ко мне на вы, сказал Петельников строго, но весело. Почему вы сами драите полы? повторила Ирка неувереннее. А кому же это делать? Жене. Я не женат. Но если бы и был женат, то драил бы всё равно сам. Мужская работа. А почему вы не женаты? вырвались у Ирки так непосредственно, что все и засмеялись. Я пережил жуткую современную драму, грустно заговорил пятильников. Меня любила девушка, Асмана свидании призналась, а я не любил её и сказал ей правду. Она зарыдала, побежала к реке, прыгнула в воду и пропала в волнах. Утонула. Юная спортсменка пересекла реку кролем за 3 минуты 20 секунд. С тех пор я женщинам не верю. Правда? История такая была. Но не женился я, разумеется, по другой причине. По какой? Чего пристала? Попробовал остановить её бледный. Так ей правду и сказали, буркнул Шендорга. Петельников глянул на него внимательно и спокойно. Но Шендорго завозился в креслице с такой энергией, что оно слегка поехало. "Почему же, скажу правду, я давно люблю замужнюю женщину. И теперь никогда не женитесь?" А тут удивление Ирка так распустило губу, что рот ей казался открытым. "Жениус?" Только задача моя усложнилась: нужно отыскать девушку, похожую на ту замужнюю женщину. Ленцензуф понимал невероятную откровенность капитана с незнакомыми людьми, да ещё с кем? С шатровыми подростками? Любую фальшь они бы сразу заметили. В сущности, искренность Петильникова была педагогическим приёмом. Но Леденцов даже вспотел, придумывая, как разговор о любви перевести на что-нибудь другое. Дело в том, что капитан не знал о предстоящей женитьбе на Ирке. И Леденцову очень не хотелось, чтобы узнал он это от ребят сейчас, при всех. Спас его сам Петельников. — Пора выпить кофейку. Я, конечно, могу сварить, но из женских рук он вкусней. Не так ли? капитан глянул на Ирку. "Хья, залилась она краской, посмотрела на свои руки. Всё необходимое на кухне. Есть также килограмм овсяного печенья, нежирная ветчина и хороший сыр. Сама разберёшься". Ирка стала медленно и пошла на кухню, изумлённо поводя глазами. Её удивило не то, что взрослый незнакомый мужчина доверил в своём доме варить кофе, Слова в руках поразили. Оказывается, кофе из женских рук вкуснее. Ленценцов не сомневался, что Ирка стоит на кухне и смотрит на свои красные ладошки. "Рук музыка есть?" спросил артист, приглядываясь к стеллажу с дисками. "Когда будем пить кофе, я такой хавиму это в рублю. Что ты заплатишь?" пообещал капитан и добавил: Глянь на диски, Леденцов молча ликовал. На такое хорошее начало он не надеился. Ирка уже стукнула холодильником, приступив к варке кофе. Бледный сидит нервно, но это от нетерпения начать деловой разговор с сыщиком. Грек копается в пластинках, позабыв всё на свете. Только в шиндургах хмурится. но слушает, смотрит и оценивает. И Ленцова задело странная печаль, отдалённо похожая на лёгкую зависть. Эти разнузданные девки слушались Петельникова без сомнений и колебаний, сразу признав его авторитет. Почему старший капитан умнее, сильнее или случаются гистические биоволны? А почему он, Леденцов, любит его и подчиняется с радостью? И странная печаль, теперь походившая на ущемленное самолюбие, задела еще раз. Окажись, Петельников в шатре, не стал бы он ни вина пить, ни драться, ни в мешке стоять. Беоволнами бы скрутил, как вертит ими сейчас. Но кто здесь хочет стать сыщиком? спросил капитан. Я нетерпеливо отозвался бледный. Петельников оглядел его, как покупную лошадь. Бледный приосанился, сел прямо, распрямил плечи и приподнял грудь. Но капитан всё смотрел и смотрел на него, и чем больше парень раздувался, тем веселее становился взгляд Петельникова. Бледный не выдержал. Вы проверьте меня. Иди. Капитан сел к кофейному столику и поставил локоть правой руки на столешницу. То же сделал и бледный. Они сцепились ладонями, и каждый стал гнуть кисть другого, стараясь положить её на гладкую поверхность. Прошла минута, вторая, но обе кисти стояли прямо, и только их дрожь выдавала мощное напряжение. Ещё прошла минута. Что же ты меня не кладёшь, спросил пятильников. И вы меня не кладёте? капитану выбнулся и припечатал его руку к сталу легко, как прутик прыгнул. Бледный покраснел, но уже от другого, от нервного порыва. Вы меня по спрашиваете? Я в криминалистике сику. Непременно. Вы водопроводные краны дома чинишь? Нет. Жаль. Двое сыщиков однажды в подвале чуть не захлебнулись, не могли воду перекрыть. А телевизоры ремонтируешь? Нет, жаль. Как-то мы сидели месяц в избушке лесника. Телевизор сдох, а исправить никому. Эпиграммы Пушкина, знаешь? Ну, про сыранчу, которая летела и села. Это не эпиграмма. Один мой знакомый сыщик, так, вот Жуликов упустил. В переписанной от руки пиграме в шифровку не углядел, потому что не знал текста Пушкина. Ну ладно. Старушку сможешь к себе расположить. Как расположить? Побеседовать так, чтобы она тебя повела домой чай пить. Я старух не люблю. Худа. Я вот так одну бабусю не расположил, а она информацию и утаила. «Скажи, животное укротишь?» «Какое животное?» «Тигра. Однажды убежал из зоопарка. Мы ловили». «Собаку укращу». «А младенца перепеленаешь?» «Младенца переп... чего?» «Мне пришлось...» Мамошек двери кабинета новорождённого подкинула. Бледный и беспомощно глянул на Леденцова. Его редко краснеющее лицо порозовело. Ровненькие плоские щёки обиженно вздрагивали. Во взгляде не было ни силы, ни обычного лёгкого превосходства. Он надеялся увидеть здесь тайную жизнь частного сыщика, поучиться у него, глянуть на оружие. узнать новый приёмчик читал он про эту жизнь в западных детективах блеск а тут краны младенцы тигры это ещё не главное как бы успокоил его капитан в сыщицкой работе должна быть идея какая спросил блетный намереваясь уйти от непонятных для него вопросов Но тут походкой манекенщицы вошла Ирка, котья перед собой нагруженный столик. Все зашевелились. Запахло кофе, зазвенели ложки и вилки, заскрипели колёсики подъезжавших кресел. Подано всё было безукоризненно. Ирка разливала кофе и, казалось, она всё ещё разглядывает свои руки, как обретённую драгоценность. Петельников включил стереосистему. Ритмы застучали отовсюду, из книг, из стенок, из упрятанных там динамиков. И кофепитие стало весёлым. Ребята поглядывали друг на друга, как бы удивляясь, откуда взялось хорошее настроение. Есть ли нет вина? Какая идея в работе сыщиков? Спросил бледный, перебивая музыку и общий разговорный шум. мужская, коротко ответил Петельников. Что за мужская? У истинного мужчины есть две задачи: переделать себя и переделать мир. Зачем переделать себя? А ты собой доволен? Зачем переделать мир? А ты миром доволен? Бледный задумался, к таким беседам он не привык. Ни дозы, ни трёпа. Ни расслабона. Странная квартира, непонятный мужик, покрасивившая Ирка. Не найдя ответа ни о переделке себя, ни о переделке мира, бледный вдруг спросил. «А вы правда сыщик?» «Натуральный. А где же работаете?» Ответить Петельников не успел. На белой тахте зазвонил оранжевый телефон. Капитан подошел и снял трубку. Вроде бы он не сказал ни слова, слушая другого, но Лединцов видел, как капитан выпрямился, лицо стало твёрже, опустившие глаза уже никого не замечали. Трубку он слушал с полминуты и бросил её на аппарат, как уже мешавшую. Петельников выключил музыку. Ребята повернули к нему головы, ожидая чего-то интересного, но капитан их уже не видел. Боря Гундусы возник, едем в передний, они надели ботинки и схватили куртки. Ребята Ашарашин на выскочили к ним. А мы, удивилась Ирка. Оставайтесь, бросил капитан, уже на ходу. А желток, куда? всё-таки успел спросить бледный. Какой желток? Борька, он-то кто? Он младший сыщик. Ждите, мы скоро. Гости вернулись в комнату, но кофе пить не стали, опять рассевшись по креслицам. Горел яркий свет, дымился кофе, сидели люди, и было тихо, как на поминках. Они бы не смогли объяснить, почему без хозяина не хотелось ни говорить, ни есть. В этой тишине занудно скрипнуло. Убегая, петельников что-то брал из шкафа, не запер. И дверца теперь отъехала. Шендорго подошёл, намереваясь её закрыть, но не закрыл, а столбенело уставившись в темноту шкафа, будто увидел там привидение. Что? спросил бледный. Шендорго безмолвно поднял руку и ткнул ею в шкаф, как отмахнулся от кого-то нападавшего. Тогда бледный, Ирка и артист подбежали к Шендорге и глянули туда, куда он показывал. В шкафу висел новенький милицейский китель с капитанскими погонами. 10 гаражей прижались к глухой стене дома, ровненьким рядом. Все они были лёгкими каркасными, лишь один в середине выделялся серыми стенами из силикатного кирпича и крепкой бетонной крышей. Приземистый и глухой, как дот. в нём Паша Гундосый и засел. Как всё произошло? спросил капитан пожилого оперативника Имина. Пашу приметили, во дворе позвонили нам. Мы в 5 минут приехали. Он нас засёг и побежал. Хозяин этого гаража пошёл за чем-то домой, вот в этот корпус, а дверь не закрыл. Паша схватил девочку как прикрытие и юркнул в гараж. Сколько девочки? 7 лет. Родители знают, с матерью сидит капитан Кашина. Как звать девочку? Спросил пятильников, сам не понимая зачем, ибо её имя для оперативной задачи не имело значения. Света. Они стояли под углом к гаражу, в метрах в 30 у мусорных бачков и смотрели на его распахнутые стальные двери. С другой стороны гаража темнели фигуры ещё двух оперативников. В кустах залегли Шатохин с Акулинушкиным. Две милицейские машины перегородили проезд. Микрорайон был оцеплён. У него уже обрис. Один выстрел. У него пистолет, товарищ капитан, и два кармана патронов. И Фомин показал на грузовик, переднее стекло которого было в трёх местах продырявлено пулями. Петельников всё понял без слов. Оперативники подгоняли автомобиль к дверям, чтобы затем ворваться в гараж. «Товарищ капитан», — тихо сказал Леденцов, — «по другим гаражам можно добежать до крыши». «И что? Листовая сталь залита бетоном». «Девочка Света». Они не могли стрелять и не могли применить никакие технические средства. Что проще, пригнать пожарные машины и шарахнуть в гараж из брандспойта. Мокрый Паша сам бы выскочил как суслик из норы. Но девочка, девочка. В гараже было тихо и темно, будто в пещере. Девочка, девочка, связана ли она? В машине ли закрыта? «Прикрывает ли он ее тельцем свою впалую немужскую грудь?» Петельников снял куртку, отдал ее Леденцову и приказал «Всем оставаться на местах». Капитан подскочил к громадному пустому бачку для отбросов, стоявшему на попа, и повалил его. Из чего он, видимо, из оцинкованной толстой жести. Петельников толкнул его ногой, Бочок, а вернее, бочкаобразный контейнер, покатился легко. Капитан упал за него на четвереньки и толкая рукой, покатил на гараж. Скрепил песок и мелкое стекло. Контейнер громыхал на случайных камнях и выступах, надёжно закрывая ползущего сзади петельникова. До гаражного входа оставалось метров 10, когда там блеснуло, словно чиркнули спичку. Выстрел сдавленный кирпичными стенами вышел не громким. Петельников не видел, блеск и плохо слышал выстрел, но его удивил почти музыкальный звон контейнера и убежавший звук. На духом точно тренькнула балалаечная струна. Неужели пуля пробила железо? Какой же у него пистолет? Макарова? Высокий детский крик вырвался из гаража. Видимо, девочка испугалась стрельбы. Поддонок выругался петельника, вдёрнул на себя бак и пополз обратно, уже не очень маскируясь. Может, снайпера? спросил Леденцов. Он ребёнком прикроется, уныло отозвался Фамин. Капитан отряхнул пиджак. Темнело. В пятиэтажном корпусе напротив зажглись уже окна. Люди прильнули к стёклам, укладываясь в схватку в живой детектив, точно сошедший на землю с телевизионных экранов. Петельников передёрнул плечами от холодка, забыв про куртку. Социальные причины преступности, психологические, биологические, экономические причины. Но ведь есть же, чёрт возьми, общечеловеческие Инстинкты есть в конце концов. Неужели они своей пращурной силой не сожмут сердце Гундосова от одного только крика ребёнка? Или у него сейчас только один инстинкт спастись? А если всем сразу и зигзагами, нетерпеливо предложил Ленцов. И одного двух не досчитаться, усмехнулся капитан и опять приказал всем оставаться на местах. Он постоял, набирая в лёгкие воздуха, словно готовился прыгнуть в воду. Леденцов сделал неуверенное движение, намереваясь остановить его от того прыжка, к которому он готовился. Но капитан уже пошёл. Двигался он прямо и спокойно, только вспотел лоб. Да, костянели руки в карманах пиджака. Тёмная пасть гаража надвигалась. Петельников шел все медленнее, с каждым шагом решая, испытать ли судьбу еще на один метр. Когда разгляделись белые глаза фар, ноги стали сами. Капитан был на таком виду, что попасть в него мог бы даже сильно близорукий. — Паша, — говорить буду. — И с чего шагнешь, начальник, и сделаю дырки, — предупредил кундосый. Паша, тебе светил срок. Зачем на вышку идёшь? Нет, мне ни жизни, ни воли, крикнул Гундос итонким и отчаянным голосом. Брось оружие. Мы же тебя не выпустим. Но и не возьмёте себя убью и малютку порешу. Петельника переступил с ноги на ногу, как связанный. Ни вперёд нельзя, ни назад. Впереди убьют. А назад он сам не пойдёт паша отдай ребёнка выпустите из гаража отдам выпустим твёрдо сказал капитан дай слово начальник что не станете стрелять даю честное слово что стрелять не будем тогда иди к вочкам а малютку я оставлю тут Петельников отошёл к ребятам, не совсем понимая тактику Гундосова, просил не стрелять. Ну ведь можно взять и без выстрелов. Взоривевший мотор всё объяснил. Москвич выскочил из гаража, разбегаясь с нарастающей силой. Ему нужно было промчаться мимо оперативников на скорости. Петельников и Ленцов слитно стоявшие плечом к плечу как расслоились. Капитан побежал в гараж. А Леденцов ринулся на перерез в машине. Девочка прижалась к стене, боясь шелохнуться. На ее щеке отпечаталась грязная пятерня Гундосова. «Света!» — весело позвал капитан. «Неужели ты испугалась? Ведь мы же снимали кино!» Леденцов прыгнул. Удар грудью пришелся на середину капота. Он сползал по нему ещё руками какой-нибудь выступ или выемку. Нащупав дворник, лейтенант ухватился за него, располставшийся на капоте. Он думал, что его присутствие остановит Гундосова, но тот рулил, всё разгоняя машину, они выскочили на обводное тихое шоссе. Скорость была за сотню километров. Поток воздуха так припечатал леденцовок к капоту, Что теперь он мог даже не держаться. Редкие и встречные машины уворачивали и те своими оставались сзади. Леденцов подтянулся и пополз на стекло, чтобы загородить ему видимость. Но Гундос имчался, и уже было неясно, видит он дорогу или нет. Вероятно, видел плохо, потому что начал резко вилять, чтобы сбросить оперативника. Пришлось крепче уцепиться за дворник. Леденцов приблизил лицо и глянул сквозь стекло. Безумные глаза Гундусова оказались так близко, что он даже в сумерках увидел воспалённые мигание ресниц. Волосы налипли на влажный лоб, щёки небриты, рот полуоткрыт. И Леденцов всё увидел как бы со стороны. По шоссе летит автомобиль без света с безумным водителем за рулём и сумасшедшим оперативником на капоте. Он покрепче уцепился за дворник и свободной рукой достал из-под мышки пистолет. Гундосы и ухом не повёл, рычался, имея на уме что-то своё. Леденцов рукоятки ударил по стеклу, которое почему-то крошилось, потом ещё раз и ещё, пока не пробил дыру, способную пропустить руку. Теперь он увидел влажный лоб не через стекло. Гундосы лёг на руль, И до этого лба можно было дотянуться. Встречный грузовик осветил его таким сильным светом, что Ленцензов на миг разглядел перепутанницу прилипших волосинок, похожих на множество трещин. Оставалось только выстрелить. Никто бы его за это не осудил. Рецидивист совершил новое преступление, покушался на жизнь работников милиции. Стрелять в человека В лицо с полуметрового расстояния, который не оказывает сопротивления, пусть и гундосый. Так стрелять Леденцов не мог. Да и Петельников слово давал. Лейтенант спрятал пистолет. Укрепившись, он быстро сунул руку в дыру, коротко взмахнул и ударил его ребром ладони куда-то за ухо. Гундосый упал на руль. Москвич вильнул. Касательный удар встречного моза по багажнику Леденцов видел и, не сумев удержаться за дворник, сполз с капота и куда-то покатился. Перекувырнувшись раз пять, Леденцов ощутил себя в кустах на прелых листьях. Он встал на четвереньки, поболтал головой, пробуя её целость, и огляделся. Под высоковольтной опорой, уткнувшись в неё расплющенным носом, И, привстав на задние колеса, точно он намеревался карабкаться вверх. Пылал москвич. Ирка возлежала на тахте и листала журналы всех стран, завалившие ее ноги цветным покрывалом. Грек весь вечер не отходил от стеллажа с пластинками, тянул их из ячеек с величайшей осторожностью, читал названия, жмурился и тряс лохмами. Бледный копался в книгах по криминалистике, отыскивал там фотографии обездораженных трупов, показывал Ирке, которая вскрикивала и закрывала лицо журналом. Далёкое застенное радио пропищало 10 часов. Может, они и ночевать не явятся. предположил Грек. Я буду ждать, упрямо сказала Ирка. Видимо, уже за этот вечер не в первый раз. Её слова были услышаны. Мягко, как у холодильника, захлопнулась входная дверь. Ребята высыпали в переднюю. Петельников и Ленцов устало снимали осенние куртки. Боря, что с тобой? встревожилась Ирка. А что со мной? переспросил он, подходя к зеркалу. Костюм вычищен, на лице ни садинки, ни синечка, а не садин и синяки. На теле под рубашкой все подсчитаны врачом, промыты и смазаны. Одна рваная рана на боку даже забинтована, и завтра велено прийти на рентген и кое-что просветить. Ну, Ирка, не рентген. И опухолей, и гематом под одеждой не видно. Правда, забинтованы два пальца, порезанных ветровым стеклом. Со мной ничего, решил Леденцов. У тебя тёмное лицо. Наверное, он сегодня не умывался, предположил капитан. Это не грязь, сказала Ирка. Это загар, определил Леденцов. Они перешли в комнату. поискав взглядом четвёртого педельников удивился ваши ряды поредели Шендорга смылся неохотно выдовил бледный почему спросил леденцов обозвал меня урлой объяснила ирка «а бледный его по губам картину она упростила сперва шендорга обозвал капитана с леденцовым мельтонами за что ирка отреснула его толстым томом Современного японского детектива Шиндорга хлестнул её журнальчиком и обозвал урлой. Тогда и вмешался бледный. По губам нельзя, строго заметил Леденцов, глянув на губы Иркины. А что такое урла? заинтересовался Петельников. Ирка пожала плечами. Оперативники стояли посреди комнаты. Будто не знали, ночью мы не тут остановились и что делать дальше. У петельника лежала на столе вечерняя работа, упитанная папка с материалами о гражданине грешило, показывающим за 10 рублей всем желающим космическую ракету, на которую он прилетел к нам из другой цивилизации. В сушилке лежал ворох белья, который надлежало сегодня выгладить. прочь из ворах газет и журналов. Хотелось принять горячую ванну. Хотелось сбросить ту опустошавшую усталость, которая случалась редко, а вот сегодня будто отжгла его досуха выстрелами бачками, детским криком. В конце концов, хотелось кофе. Леденцового уже ничего не хотелось. Оперативные дела, шотровые ребята, женитьба, мамины слёзы, всё куда-то отошло, заслонённое не бывало и сонливостью. Он предположил, что во время падения с машины и кувырков в кувет задел в голове какой-то центр, ведущий к сну. И он был сонул не ной всё тело, не боли порезы и ушибы. Вынесыщики. Угрюмо сказал бледный которому Ирка после явления Кителя вынуждена была все рассказать. — Мы, оперу, полномоченные уголовного розыска. Это и есть сыщики, — объяснил Петельников. — И желток, опер, — усмехнулся бледный. — А откуда такое пренебрежение? С чего бы? — тихо спросил капитан. Идорт Бледный оглядел рыжево и никозистого порянька, которого он бил, учил жить. Надевал ему на голову мешок, и у которого сейчас слипались глаза, но леденцово заслонил капитан, подступивший к Бледному так близко, что тот слегка отпрянул. Этот желтух рисковал сегодня жизнью, спасая ребёнка и задерживая преступника, и не в первый раз. Да мы эти случаи не считали. Теперь мне ответь, кого ты спас за свои 17 лет? Кого вытащил из беды? Кого защитил? Кому протянул руку? Голос капитана крепчал от слова к слову, и на последнем вопросе так рыкнул, что Ленцов окончательно проснулся. Ира, где же горячий кофе? спросил он весело. Анна засуетилась, убирая давно остывшие чашки. Оперативники сели за столик рядом под яркий свет торшера. Совпали ли или Леденцов уже привык предвосхищать движения капитана? Но они синхронно сняли пиджаки и повесили на спинки креслиц. И все увидели, что у каждого под мышкой висит кобура с пистолетом. Ребята не дышали. Модные рубашки Крепкие руки, сухие, чуть осунувшиеся лица, усталые, зоркие глаза, пистолеты на боку. Боря, оружие-то не сдали, вяло вспохватился петельников. Про гундосов расскажите, попросил Грек, запомнившие слова капитана брошенные Леденцову. Петельников рассказал. Греть кофе, Ирка так и не пошла, сидела, приоткрыв рот. Артист слушался, средоточен на все обдумывая. Бледный Йорзал точно хотел им заявить, что он тоже бы так, тоже бы смог. «А почему Гундосы не стрелял из машины?» — спросил Грег по существу. Видимо, надеялся скинуть лейтенанта виражами. Или на большой скорости не сумел везти машину одной рукой. Впрочем, мог и бояться быть застреленным первым. «Гундос и погиб?» «Да». Потом они пили кофе, ели ветчину и сыр. Килограмм овсяного печенья, высыпанный в блюда, в стороне Эмили Денцова перекочевал ближе к Ирке, и она выдавала каждому по штучке. Одного кофейника не хватило, сварили второй. И ветчины с сыром не хватило. Петельников принялся открывать консервные банки разных форм и объемов. Но больше всего удивило, что они все вместе съели буханку чёрного хлеба. Ребята требовали историй. Бледному нравились с погонями и стрельбой, вроде ловли Кундосова. Грек предпочитал запутанные с шарашивующими концовками. Ирка просила про любовь. Ну, Петельников рассказывал то, что могло вспомнить усталое сознание. Например, про того же гражданина Гришило, прилетевшего из другой цивилизации. Уголовный розыск заинтересовала не его ракета, кстати, стоявшая в ванной и очень походившая на стиральную машину, а десятки людей, платившие ему за показ. Когда пришли к Гришило или к Гришили, чтобы пригласить в милицию, то обнаружили записку, в которой он сообщал что вернулся на свою или в свою цивилизацию. Улетел, короче. Петельников вспомнил про подростка, который начал раскурочивать легковушку ветерана войны. Тот его схватил, привел домой, рассказал про свое детство и бои. Они пили чай всю ночь. Вспомнил капитан историю про хулигана 18-летнего, арестованного и посаженного, И про девушку, которая требовала посадить тоже её с ним в одну камеру. Это смешное желание и помогло установить истину и выпустить парня. Рассказал Петельников про подростков-помощников, которые прочесали весь район и отыскали маленькую штучку, помогшую раскрыть большое преступление. Про того тигра рассказал, которого они задержали, то есть поймали. Всем роя делом за одной про ручного медведя вспомнил, убитого директором лесопарка ради мяса и шкуры. Как ловили под городом лешего, нападавшего на грибников. Когда петельников устал, бледный невнятно пробубнил: "Я Жылтка, то есть Бориса, уважаю и правильно делаешь. Как бы мне на сыщика На оперу полномоченного выучиться. Я же тебе сказал про две главные мужские работы. Переделать себя и переделать мир. Ну, мир пока оставь, но с себя начни. А как с себя? Эдуард, у меня тридцать три условия, но сперва три. Не курить. Один неопытный оперативник закурил в засаде и спугнул запахом дыма. Не пить. Как-то оперативник выпил бутылку пива и позабыл пароль стать классным монтажником. Монтажником-то зачем? Нужны технические знания. Знал бы я о сопротивлении материалов, догадался бы сегодня, что пуля бочок пробьёт. Их разговор слушали Ирка вдруг вклинилась. "Про Валентину-то с ребёнком забыли? Да, у нас есть дела", встрепенулся Леденцов, готовый расцеловать Ирку за её добрую память. "Какие?" спросил Грек. Леденцов стал перечислять. "Валентине помочь сходить на концерт плазмы, по-моему, надо посетить того отличника, стоявшего на коленях, а теми эти тедин день рождения и увидев, что капитан понёс на кухню посуду, добавил, готовится к нашей сыркой свадьбе. А ребята согласно кивнули. Лишь избитые тела, да чугунные усталость помешали леденцову крикнуть от радости или всхлипнуть. Шатровые приняли все дела. Летенант знал, Что Мароку с ребятами будет ещё много. Он ещё по всхлипывает, но главный шаг сделан. Ирка, ты и скоро зажжёшь, предупредил Грек. Чего? Печенье там вся на. Натахтевно зазвонил оранжевый телефон. Теперь ребята насторожились. Они уже знали, что мог значить телефонный звонок в этой квартире. Ну, пятильников взял трубку спокойно, веря в порядочность судьбы, которая не станет посылать второе происшествие на дню. Вадим Александрович, спросил грустный женский голос. Да, Людмила Николаевна, я вас сразу узнал, ваш облутус здесь. Вадим Александрович, я согласна, пусть он работает в милиции. Петельников помолчал, не зная, что ответить. Вадим Александрович, пусть служит в органах, только не позволяйте ему жениться. Людмила Николаевна, если найдёт достойную, он уже нашёл. Капитан Уизвлэнн помолчал, неждавшийся такой скрытности от Леденцова. И кто же она? Ирина с губой. Вы ошибаетесь. рас смеялся петельников завтра боря меня с ней знакомит людмила николаевна заплакала капитан глянул на леденцова кормившего ирку авсяным печеньем и здравый смысл подсказал верный и откровенный его младший рыжий друг мог испугаться сказать правду людмила николаевна не плачьте Всё это не так. Ах, как женить бы они совсем настоящие в оперативных целях, почти шёпотом сказал Петельников. Вы приказали, вспомнила она историю с упьянением сына. Э, приказал, решительно согласился капитан, намереваясь завтра отменить эту женитьбу, чего бы это ему ни стоило. Но они намереваются идти в ЗАГС Не страшно. Как же не страшно? Ведь их же распишут. Людмила Николаевна, там тоже наши люди, буркнул он лишь бы её успокоить.